носк 1. В частности, по отношению к текущей политике российского государства это означает, что заявленная программа доступное жильё окажется пустым трёпом, и если государство не выработает и не будет проводить непреклонно эффективной политики формирования платежеспособного спроса, исправляющей автоматическое действие механизма ценообразования в обществе с нечеловечными типами строя психики и культурой, воспроизводящей их в преемственности поколений,